Читав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогую придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился, вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превосходительство», — сказал я ему, — «прибегаю к вам, как к отцу родному. Ради Бога, не откажите мне в моей просьбе. Дело идет о счастье всей моей жизни». «Что такое, патюшка? – спросил изумленный старик. «Что я могу для тебя сделать? Говори». «Ваше превосходительство! Прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость!» Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел, в чем почти и не ошибался. «Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец. «Ручаюсь вам за успех!» — отвечал я с жаром. «Только отпустите меня!» «Нет, молодой человек», — сказал он, качая головою. «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...» Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо. Она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж». «Неужто?» «О, этот Швабрин! Превеликий Шельм!» «И если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости. Но пока мест... «Надобно взять терпение». «Взять терпение!» — вскричал я в вне себя. «А он, между тем, женится на Марье Иванне!» «О!» — возразил генерал. «Это еще не пита. Лучше ей быть покамест женою Швабрина. Он теперь может оказать ей протекция. А когда его расстреляем, тогда Бог даст сыщутся и ей женишки. Миленькие вдовушки в девках». «Не сидят. То есть хотел я сказать, что Фтовушка скорее найдет себе мужа, нежели тефица». «Скорее соглашусь умереть», — сказал я в бешенстве, — «нежели уступить ее швабрину Папа, «Па-па-па», сказал старик. «Теперь понимаю. Ты, видно, в Мариванну влюблен. О, дело другое. Бедный малый». Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна. Я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупил голову. Отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем она состояла? читатель увидит из следующей главы, как говорят, старинные романисты.